Из распахнутого настежь окна тянуло холодом и сыростью. Осенняя ночь пыталась забраться в комнату, но жарко пылающий камин успешно теснил ее прочь, оставляя на поле битвы лишь легкую прохладу. Кор Демистон откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и потянулся, разминая затекшие плечи. Огромный письменный стол стоял рядом с камином, и капитану городской стражи Рива было тепло и уютно. От тепла клонило в сон. И потому корт не закрывал окна. Ночная прохлада освежала, и не позволяла впасть в блаженную дрему. Выпрямившись над скрипучим стуле, капитан потер ладонями лицо и с ненавистью глянул на груду бумаг на столе. Предписания, указания, распоряжения, доклады, доносы, счета от кузнецов. Как хорошо было в Ташаме. Савин вызывал капитана, устраивал ему разнос, а после простым человеческим языком объяснял, что требуется от стражи. И ночная смена обычно заключалась в том, что корд гулял по ночному городу, проверяя караулы и наслаждаясь свежим ночным воздухом, а не перекладывал бумажки с места на место в душной комнате. Демистон поднялся и вышел из-за стола. Огромная комната, которую увеличали кабинетом, вовсе не была пустой. Около двери стояли два письменных стола адъютантов. За ними у камина расположился стол капитана. Вдоль стен тянулись бесконечные ряды шкафов со стеклянными дверцами, битком набитые старыми приказами, описаниями преступников и громких дел, картами центрального района, счетами из казначейства и прочей бумажной рухлядью, за которую раньше корт не дал бы ломаного гроша. А еще выселись полтяные шкафы, дубовые ящики, больше напоминающие хранилище гномьего банка. В них прятались праздничные мундиры офицеров отделения, парадное оружие, флаги и форменные перевязи рядового состава. Адъютанты должны были содержать все это в идеальном порядке, и когда они устраивали день большой уборки, капитан в отчаянии убегал в город проверять патрули. Гулко бухая сапогами по начищенным половицам, корт вышел на середину комнаты. На полу лежала новая ковровая дорожка мутно-зеленого цвета навивавшего воспоминания о зацветшем пруду. Она вела от двери к противоположной стене, прямо к окну, пересекая всю огромную комнату, занимавшую почти весь второй этаж дозорной башни. Капитан осторожно попробовал ногой дорожку, словно боялся, что она окажется живой. Дежурка с коврами, кто бы мог подумать. Потом он решительно ступил на нее и подошел к окну, теперь бесшумно, не царапая подковыми сапог начищенный пол. Взявшись обеими руками за подоконник, капитан по пояс высунулся из окна, подставив лицо холодному ночному ветру. Перед ним раскинулся город. Огромный каменный лабиринт из домов, лавок, таверн и конюшен. Город был наполнен огнями. Где-то светились окна, горели факелы у входа в ночные таверны. Недалеко пылал огнями королевский замок, что на новый лад все называли дворцом. На площади, раскинувшиеся вокруг башни стражи, Горели масляные фонари. Капитан опустил взгляд, рассматривая брусчатку внизу. Когда-то давно здесь стояла городская стена, первая из тех, что возвели вокруг замка, построенного сеговарами. Но город рос и вскоре выплеснулся за стену. Вокруг замка теперь раскинулся старый город, королевский квартал, где жила знать, и самые искусственные ремесленники. А стена отделяла его от быстрорастущей столицы. Но вскоре места стало не хватать, его всегда не хватает, и стену снесли. А башня осталась, превратившись из грозного военного сооружения, в один из постов городской стражи. Она торчала посреди пустой площади, словно угрожающая дубина, напоминая нерадивым гражданам, что ее маленькая копия однажды может пройтись по их плечам и головам, в целях поддержания порядка и закона. «Да», — тихо произнес Корт, — «это не Ташам». Здесь у него не было нужды проверять караулы. У него в подчинении сотни людей, следящих за порядком в центральной части старого города. Караулы проверяют два полусотенных, зовущихся тут на новый лад, лейтенантами. А у них еще есть по два десятника, именующихся сержантами. А у тех еще по личному вистовому капралу. Порой Димстону казалось, что в страже Ривы больше начальства, чем подчиненных. И это его несказанно удручало. Он уже не мог контролировать всех, не мог лично следить за исполнением приказов и вникать в каждое распоряжение. С другой стороны, всегда есть на кого свалить бумажную работу, например, на личного адъютанта, что в данную минуту дремлет на первом этаже среди личного состава ночной смены. А есть еще Горон, второй капитан, с которым корт делит этот кабинет, он всегда дежурит днем. Так они договорились, и больше занимается тем, что разбирается с подозрительными личностями, злоумышляющими против короля. Работу два капитана делают вместе, но корт терпеть не мог подобные дела. Ему проще общаться с душегубами и конокрадами, чем с языкатыми пустомелями, отпустившими слишком смелую шуточку в неудачной компании. Впрочем, и с душегубами капитан нынче общался редко. Для этого есть лейтенанты. А до капитана Горда Демистона дело доходит только если в нем замешано знать. Но такое случается редко. Обычно эти напыщенные болваны предпочитают решать дела тихо, промеж собой, не вмешивая стражу. Демистон оттолкнулся от подоконника, развернулся и подошел к столу. Одернув тяжелую кожаную куртку, накинутую поверх темно-синего форменного камзола стража, он вновь сел за стол, вытащил из груды бумаг счет за прачечную и глубоко задумался над ним, пытаясь вспомнить, сколько форменных рубах и бриджи отправляли в стирку на прошлой неделе и почему их количество не совпадает. Неужели кто-то из прачек позарился на штаны стражника? Добыть да того не может. С великим раздражением капитан швырнул бумагу обратно на стол и покосился на огромные гномии часы, стоявшие на камине. Те тихо щелкали, отсчитывая время до конца дежурства. Уже утро скоро начнет светать, а Корт не разобрался из половины дел, намеченных на сегодня, и глаза отчаянно слипаются. Днем опять не удастся выспаться, потому что надо хотя бы в этот раз прибраться в доме, заросшим всяким хламом. За стеной гулко забухали сапоги, и Демистон скинулся, пытаясь разлепить заспанные глаза. Кто-то поднимался по лестнице. Капитан стал привычным движением, передвинув саблю на поясе поближе к руке. От этой привычки его не смогла отучить даже спокойная жизнь столичной стражи. Тяжелая дубовая дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся паренек лет 16 в легкой синей куртке вистового стража. Корт убрал ладонь с рукояти сабли. Лицо паренька было знакомым. Павер... Э, правис... Э. Кажется, он придан караулу площади, что дежурит недалеко от стен королевского замка. — Капитан! — выдохнул парень, хватаясь за косяк. Лейтенант Зимер велел передать. Велел... — Да тише ты! — буркнул Корт. — Отдышись сначала. Парень с облегчением прижался спиной к косяку, расслабился и сделал пару глубоких вдохов. Потом выпрямился, сложил руки по швам, как его учили сержанты, сопровождая, несомненно, свою науку плюхами «Капитан Демистон», — звонко произнес вестовой, — «лейтенант Зиммер докладывает о происшествии. В особняке Броков после званого приема найден труп, опознанный гостями, как Лавен Летто, сын лорда Летто. Лейтенант Зиммер сообщает, что по обстоятельству дела позволяют предположить, что смерть была насильственной. Свидетелей нет». «Лавен?» Корт от неожиданности выпрямился, нашаривая саблю. «А кто-то из Верони там был поблизости? «Не могу знать», — бодро отрапортовал Вестовой. Корт нахмурился. «Конечно, откуда пацану знать? Он всего лишь повторил то, что ему верели Проклятие!» Один из лет-то мертвый наверняка младший Верони околачивался на том же приеме. А ведь Дегрил предупреждал, что за этой парочкой нужно присматривать особо. Дегрил. «Ох и расстроится наш славный птах! А ведь придется ему докладывать!» И чем скорее, тем лучше промедление в делах советник считает одним из страшнейших грехов. Капитан поправил пояс, снял с вешалки у камина тяжелый кожаный плащ, что уже успел высохнуть, накинул на плечи, обернулся к двери и наткнулся на вестового, преданно поедающего глазами начальства. «Ты что тут?» — буркнул капитан. «Свободен. Марш караулку отогреваться». «Есть!» — отозвался паренек с затаенным предвкушением утреннего сна. Выслушав дробный топот его сапог по ступенькам, капитан обернулся и оглядел кабинет. Нет, ничего не будет он здесь трогать. Дело срочное. Надо идти. Демистон вышел на площадку и аккуратно запер дверь кабинета. Спрятал ключ в карман Камзола. У второго капитана есть свой собственный и начал медленно спускаться по узкой деревянной лестнице, ведущей на первый этаж башни. Ночь для него только начиналась. И она обещала быть долгой.